Белова 11. Метежная мистическая метрополия Меншиковых. Рыбацкий посёлок Приморское. Впереди расстилался неистый ад. Главный калибр морской артиллерии, гордость имперского флота, первой тихоокеанской эскадры перемешал камень с растительностью, а землю с мёртвой плотью урагов. Прибрежная полоса сейчас была больше похожа на настоящий ад, где вряд ли кто-то мог выжить. Стратегия МММ, которая рассчитывала, что с помощью империи драконов они быстро отбросят русские войска на запад, мягко говоря, не уничалась успехом. Да, Владивосток еще был блокирован флотом драконов, и они даже попытались прорваться на север, чтобы высадить десант. Вот только что-то пошло не так. В правиле Невельского их встретила 35-я батарея береговой обороны императорской армии, расположенная на острове Сахалин. Несколько кораблей было сразу потоплено. Сопровождающие боевые корабли вступили в затяжную дуэль с имперскими артиллеристами. А командующий флотом захвата то ли с перепугу, то ли из-за ярости решил высадиться на Сахалине. Зря он это сделал. Все в империи знали, что Сахалин принадлежит Дорничевым. Никто не знал, чем они там занимаются. Прород был скрытным, вот и драконы не знали. В итоге через 3 суток все десантные корабли перестали подавать признаки жизни, болтаясь в прибрежных водах, частично повреждённые, частично захваченные, а боевые, те, кто выжил, оттянулись назад во Владивосток залечивать свои раны. Выжившие рассказывали страшные истории о странных, но очень сильных и одарённых, странной технике, не похожей не на одни виденные образцы, и, а в ожившей картошке, которая... В общем, драконы признали, что морская операция в данный момент невозможна и сосредоточили все свое внимание на сухопутной, оставив в покое Сахалин. Ведь отправленные туда бомбардировщики тоже не вернулись. В итоге на море выше 50-й параллели безраздельно господствовал императорский флот. И прямо сейчас именно он проводил десантную операцию на мятежной земле. "Петя, хватит уже казённые боеприпасы разбазаривать. Высаживайтесь. Так ты никогда меня не догонишь". Генерал-майор Павел Морозов не скрывал своего сарказма. С другой стороны, по рада защищённой связи раздался смешок. "Сколько надо, столько и кинем. Отбирал Верищагину наш запас, да и снарядов на всех хватит. Даже останется чёток". Эх, ага. а ещё ты так и останешься в полконах. Не стыдно? Никак нет, гордый полковник морской пехоты, как по мне, лучше сухопутного салаги генерала. Петя, я тебя младше. Я уже генерал, стыдно должно быть. Отец столько надежд на тебя возлагал. Младше на 2 минуты. Ну да, существенно. Я тебе скажу, что своих ребят на армию сухопутников хрен променяю. Секунду. Павел прислушался. Его брат-близнец Пётр Морозов, командир 2-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоохеанского флота, что-то напряжённо говорил в стороне. «Паша, мы уходим», — посерьёзнейшим голосом сказал Пётр. «Что за херня? Почему?» — удивился Павел. «Не могу сказать, но у японцев жопа. Просят содействия, чтобы жопа у нас не случилась. Всё, бывай. И ты там. Осторожнее, брат!» Там, где мы, там победа, помнишь? рассмеялся Пётр и отключился. Павел нахмурился и посмотрел на тактический экран. Китайцы были зажаты в тиски, и высадка морпехов должна была смять фланги врага, к Рейну врубиться внутрь и окружить большую группировку войск. Теперь же Теперь же его войскам нужно будет проделать всё это самостоятельно. Он справится. Не так просто, как запланировано, но справится. А вот справится ли брат? У японцев может быть только одна проблема, ради которой Генштаб похерит всю тщательно разработанную операцию. И эта проблема японский эпицентр и разломные твари. И похоже, японцы не справляются. Раздался звонок. Он посмотрел на имя абонента Светка. У сестры завтра свадьба, а ни один из братьев не сможет на неё попасть. Сокола третьего брата Данилы Сейчас находились на стратегическом дежурстве в районе Европы, где также была опасность вторжения. Не думал он, что всё так будет. Ох, не думал. Но он всё же заставил себя улыбнуться, нажал кнопку приёма и весёлым голосом ответил: "Привет, сестрёнка. Ну как ты? Переживаешь?" В моём прошлом мире не было мальчишников по одной простой причине: охотники не женились. Я охотников почему-то на мальчишники не приглашали. Странно. Может, только в этом мире есть это странное, но очень забавное, на мой взгляд, мероприятие. Причём опять же, среди аристократов эта традиция была не сильно распространена в силу, да блин, половина из них ходит так, будто им в задницу швабру засунули, а от их взглядов молоко в режиме non-stop превращается в кефир. Но вот гордеется и это другое дело. Бывшие вояки, которые не прочь выпить и хорошо погулять, Причем, как правило, все они женились, ну, те, кто, в принципе, женились, еще в училищах и институтах, будучи молодыми и резвыми. По нескольким причинам. Первое и самое важное, что в той жопе мира, куда отправят молодого офицера, из женского пола могла оказаться разве что белая медведица. Во-вторых, как ни крути, а профессия военного была уважаемая и высокооплачиваемая. И многие молодые сыкухи искали себе молодого перспективного, по древнему совету одного умника, Чтобы стать генеральшей, нужно сперва выйти замуж за лейтенанта. Короче, Волк и Ко сходились в одном. Если не устроить хорошего мальчишника, брак будет непрочный, короткий и несчастный. Я им, конечно, не верил. Ведь я точно знал, что, учитывая специфику их рода войск, из которых состояло абсолютное большинство, разводы у них лично случались из-за того, что их тупо дома месяцами не бывало. А сейчас они ходят просто побухать и оторваться за мосчёт. Конечно, всю гуардию я на мальчишник пригласить не мог, но несколько человек, особо приближённых, конечно же, организовалось. Это были широко ухмыляющийся волк, готовый к весёлому вечеру, бесстрастный ратник, считавший, что мы и страдаем фигнёй, но неспособный отказать мне, нарядный, немного испуганный крендер, чья бывшая свободная душа и тело были заняты весёлой вдолушкой, и ему И хотелось и кололось. Жора Пожарский от моих ЛВС, поверивший, что будет весело, с Анной Чи Петровичем, которые ни за что не пропустят такое дело, с двумя большими рюкзаками, в которых что-то подозрительно звенело. Гриша Стахов, не пьющий, но заинтересованный предстоящим представлением. Ну, ещё несколько гвардейцев из эстарых, командиры подразделений и лекарь Макс Самохвалов. Вот такой дружной и весёлой толпой мы высадились из буревестников, где нас ждала странная и очень молчаливая компания аристократов во главе с Андреем Андросовым. Здорово дружище, пожал я руку своему другу и махнул головой настоящих рядом с ним чистокровных ариестов, что морщили свои благородные носы, косясь на нашу шумную компанию, насторожённые и, кажется, немного испуганные. Кто это? Это мои товарищи и родственники из столицы. Андрей выглядел реально растерянным. Княжить. Стоп, стоп, скинул я руку. Познакомимся поближе уже внутри. А сейчас вперёд. Пришло наше время. "Да!" поддержала моя весёлая компания. "Э-э, сюда", кивнул Андросов на вывеску, на которой ярко-красными неоновыми буквами было выведено название заведения: "Весёлые киски". "Ну да", нахмурился я, не понимая. "Лучший стрип-бар в Иркутске", так вольчера. "Сто пудов", писался мой лысый друг, добавив "Эй, проверенный, девочки высший класс. Я туда не пойду", побледневший Андрей почему-то схватился за свой крест. Я немного прифигел. "А ты зачем крест с собой притащил? Там не нежить, там сиськи". "Ну мне нельзя сиськи. У меня есть", яростно замотал головой Андросов. Я не выдержал и расхохотался. "И вам тоже нельзя, ваше сиятельство светлости и кто там ещё?" "Андрей, я же говорил, что это плохая идея". — зашипел на ухо жениху один чопорный молодой человек в парадном мундире корнета. — Стоп! — поднял я руку в воздух. — Петрович, организуй, господам, аперитивчик. — Сию минуту, ваше благородие! — тут же нарисовался Петрович и, как волшебник, достал серебряные чарки. — Подсоби! Его приятель Саныч сразу сориентировался, и в мгновение ока в чарке забулькала прозрачная розовая жидкость. — Это то, что я подумал? — задергал носом Андросов. Пытаешься учуять запах. А о чём ты подумал? простодушно уточнил я. Ну, это императорская розенька. Кстати, я говорил тебе, что на слово сочетание императорская надо брать разрешение в имперской канцелярии, говорил, кивнул я. Нет-нет, не это розенька особая. А ингредиенты те же? Андрюха сделал два шага назад. Да ты что? оскорбился я. Тут ингредиенты особые, поэтому особая. Дай «Будем!» «А-а-а!» — в руке Андрея, а также у всех его друзей, оказались стопки. «Может, не надо, Светка?» «Надо, Андрюха, надо!» — сказал я и добавил. «За нашу дружбу!» Это был удар под дых. Я не горжусь этим, но другого выхода не было. В итоге, после двух стопок, немного осоловевший Андрей Андросов задумчиво посмотрел на вывеску. «Сиськи, говоришь?» «Сиськи?» — радостно подтвердил я. Схватил друга под руку. изтащил его в августе приимно распахнутые двери ночного клуба. Зайди то же самое проделали с его спутниками. Кажется, мои ребята улеглись и кое-кто применил парычку болевых, но миссия была успешно выполнена. Мы оказались в Андрии, где нас ждали ага, они разных форм и размеров. Нет, я чисто на посмотреть, очевидно же. Окрестности усадьбы Галактионовых, Иркутская область. Чёрные ночные воды Байкала расступились, и на поверхности показался металлический бок явно рукотворного механизма. С пакатых сторон подводного корабля стекали потоки воды, когда он абсолютно бесшумно подходил к берегу. Воткнувшись в мягкий песок пляжа, также бесшумно открылся люк, и оттуда с лёгким жужжанием вышли четыре большие тени. Знающий человек, если бы он был на берегу и мог наблюдать за происходящим, сказал бы: что это люди облачённые в механизированный доспех, который может использоваться как для войны, так и для вполне мирных целей, таких как погрузка, разгрузка тяжёлых грузов. Именно вторым сейчас и занялись стаинственные гости. Впереди распахнулись ещё два люка, образовав вполне приличные отверстия, и туда дотянулись два грузчика. Уже через минуту изнутри странного подводного аппарата показался массивный пролепид. чья тусклая поверхность почти полностью поглощала свет Луны, случайно показавшийся из-за сплошных туч. С видимым трудом, поддерживая восемь манипуляторов, один за другим два странных ящика, больше напоминавших здоровенные гробы или саркофаги, были доставлены на берег. Вот только размерами они были более трех метров и шириной почти в полтора, так что там внутри могло поместиться несколько человеческих тел или что-то сильно нечеловеческое. В это же время шесть человек в тёмной броне разложили на берегу какое-то оборудование, и два оператора, надев наушники, напряжённо к чему-то прислушивались. Грузчики застыли неподвижными изваяниями, пока не раздался тихий приказ. Накинув ремни, впрягаясь подвое, они потащили волоком эти гробы вперёд, а четвёрка вооружённых людей сопровождала двух операторов, что шли за ними. Снова отмашка, и, забрав сбрую, грузчики развернулись и направились обратно к воде. Операторы сложили оборудование в чемоданчики и отдали сопровождающим бойцам. Далее случилось странное. Два оператора пробежались пальцами по на первый взгляд монолитной поверхности, вот только под их пальцами начался наливаться красным светом какой-то сложный узор. Сначала неохотно и медленно, затем всё более уверенно, и наконец, когда оба оператора оторвали руки от поверхности полилипипедов и выпрямились, Узор продолжал рисоваться сам, как будто какой-то необратимый процесс был запущен, и его уже нельзя было остановить. Снова короткий приказ, и вся шестёрка сорвалась с места со скоростью, которой мог бы позавидовать профессиональный спринтер. Было видно, как сильно эти люди торопятся попасть на свой подводный корабль. За ними захлопнулись люки, и холодный зимний Байкал поглотил подводный корабль без остатка. А узор продолжал наливаться кровавой краснотой. Когда с тихим щелчком сработал как будто запорный механизм, из образовавшихся щелей вышло несколько струек пара. На несколько миль песканные саркофаги открылись, и оттуда медленно поднялись и вышли два массивных тела, трёх метров высотой и соответствующей ширины, с четырьмя верхними конечностями и двумя нижними. Выглядели они как смесь големов и высокотехнологичного доспеха, вот только не тем и не тем они не являлись. На лбу у них зажёгся одинокий красный глаз, они повели головами влево-вправо и, как будто что-то решив, направились в сторону спящей усадьбы рода Галактионов. Буквально через несколько десятков метров они зашли в зону действия сигнальной системы, которую, похоже, чётко определили операторы, и началось. Два столба выскользнули из-под земли и открыли огонь на поражение. Их мощный лазер мог пропалить броню штурмового танка. вот только не смог даже притормозить этих двух гигантов. А вот они и ответили аналогично. Из глаз у них вырвались два луча, и тут же раздались два взрыва. Остатки защитных сооружений рванули вниз, спасая операторов, уменьшившись на две трети и полностью потеряв свою боевую часть. Такая же участь постигла еще три столба, что стояли на пути вторженцев до того момента, как в дело вступили сторожевые големы. Они вступили в рукопашную, Вот только четырёхрукие гиганты также умели сражаться. Через несколько минут от четырёх големов осталось только груда камней, излучающих остатки силы, а два исполина пошли дальше. Тревога уже гремела по всему поместью. Дежурный начальник охраны дал приказ. Открылись порты в големобашнях усадьбы и ударила артиллерия. Взрывы, огонь, летящие во все стороны куски земли, осколки камней и деревьев. Но из пыли и огня совершенно невредимыми вышли два невозмутимых циклопа и так же неторопливо проследовали дальше к своей цели в усадьбе рода Галактионовых. Там же, в это же время, внутри усадьбы Один не спал. Один медитировал. На самой верхушке сторожевой башни он, закутавшись в тёплый плащ, подстоял морду мягким хлопьям снега, что падал сверху, и закрыв единственный глаз, смотрел внутрь себя. В последнее время с Красюком происходили настолько невероятные события, что он никогда не мог даже себе представить, что с ним произойдёт что-то подобное. Его дух креп, а душа усилилась, не без помощи хозяина, конечно же. Александр не забывал своего маленького самурая, уделяя ему время по мере необходимости. Да, они не проводили много времени вместе, но были соединены душевной связью. Александр всегда знал, когда и что нужно сделать. он усиливал и расширял энергетический канал. Кроме этого, он поставил крысу к печати. Комница он очень переживала и пытался шутить, что один первая крыса, кто будет носить печать охотника, и он должен гордиться оказанной честью. Мог бы и не говорить. Бодин и так гордился каждой секундой своей жизни, что мог быть полезен Александру. Вот и сейчас Александр приказал ему присматривать за усадьбой в своё отсутствие. пока тот будет готовиться к завтрашнему торжественному событию. В доме Александра появится еще одна самка. Это позволит быстрее произвести на свет наследников великого Галактионова. Это было хорошее дело, и даже Один его одобрял. Да, формально сейчас в усадьбе была еще почти сотня гвардейцев, парк техники, системы обороны и многое другое. Но Один четко понимал, что безопасность усадьбы на нем. з тут не было самого Александра, и его первая и главная самка Анна вместе с новой Екатериной также уехали на ночь, но усадьба сама по себе представляла большую ценность. Поэтому, когда раздался громкий рёв тревоги, один вздрогнул и тут же отправил разведчиков в предположительную сторону, откуда придёт враг. Он видел чужими глазами, как рожится один рубеж обороны за другим, как выпущенные магические снаряды не наносят никакого урона приближающимся двум массивным фигурам. Один видел, как гвардейцы собираются выступать на верную смерть. Один недолго был воином, но он и жил совсем немного, но зато побывал уже в стольких битвах, сколько некоторым людям за всю жизнь не суждено. Более того, он сражался с помощью клёва далбодятла, жалом каменной осы или когтями пещерного крота. Он ломал хребты противнику лапой пещерного медведя и сжигал в кислоте посредством кислотного слайма. Он был внутри них, он управлял и направлял их. Он и был и ими. И прямо сейчас один видел, что бойцы обречены. Он слышал утробный стон патриарха Голимов, который чувствовал, как умирают его дети. Он быстро спустился в центр управления и остановился перед гвардейцем, что командовал обороной. Никакой гвардии, всё ещё хрипло, но достаточно чётко произнёс он. Его голосовые связки вполне адаптировались к человеческой речи, и тоже благодаря хозяину. Вызывайте Александра. Я их задержу. Игорь Харченко, чья смена была сегодня, и который думал, что пропустит самое интересное, нахмурился и отдал приказ занять лубую оборону. Он помнил приказ Галтеонова: в случае ЧП слушайтесь Одина и вызывайте меня. Сейчас как раз и происходило такое ЧП. Один уже имел авторитет. Поэтому после короткой мысленной перепалки гордая карамелька отступила в тень. Диган также со скрипом отошёл со своими братьями в сторону. Вперёд пошёл маленький один, около которого, как сторожевая собака, с достоинством вышагивал раздобревший за тупок отморозович. Пройдя примерно половину пути, Крис обнаружил подарок хозяина, что прибыл 2 дня назад из японской империи. Его новый меч. Нет, не так. Меч И его новый друг, эфирный осьминог, чья душа была навсегда запечатлена в этом оружии. Теперь Один может вызывать по-настоящему серьёзные души. Нет, он их сам ещё не победил. Правда, у него есть океан душ хозяина, который сейчас находится хоть и далеко, но как всегда готов помочь. Один принял боевую стойку, рядом присел, напряжение в лапах перед прыжком. Его не очень умный, но бессмертный мохнатый друг и крысюк протянул незримую руку в хранилище господина, дабы вытащить что-то, подходящее для противодействия этим двум, казалось бы, полностью несокрушимым отродьям явно не этого мира.